Галь-рисовальщик Днем шел дождик, а потому Дэн и Уна решили играть в пиратов на старой маленькой мельнице. Если не обращать внимания на крыс, снующих по стропилам под крышей и на попадающую в чулки овсяную мекину, чердак мельницы со своими трапами, с рассказывающими о наводнениях надписями на балках с вырезанными на стенах именами красавиц. Прекрасное место. Освещён он окошком величной в квадратный фут, который смотрит на ферму Липки. Дети поднялись по чердачной лестнице, изображая в лицах балладу об известном английском пирате сэре Эндрю Бартоне. Они всегда называли её мачты-бизанью. Выйдя из люка на чердак, Дэн и Уна остановились. Близ окна сидел незнакомый им странный человек в колете цвета сливы таком же трико, склонившись над книгой с красным обрезом. «Садитесь, садитесь!» — закричал Пек с верхней балки. «Посмотрите, что значит быть красавцем!» «Сэр Гарри Доу, прошу прощения, Галь!» Говорит, что моя голова годится для конца жёлоба, по которому с крыши стекает дождевая вода. Человек в лиловом засмеялся и, взглянув на детей, снял с головы свою тёмную лиловую шапочку, они увидели его седые волосы, висевшие бахромой. Ему было по крайней мере 40 лет. Но глаза его смотрели молодо, их окружали смешные тонкие морщинки. На широком поясе незнакомца висел расшитый шелком кожаный мешочек. Странный человек показался детям очень интересным. — Можно посмотреть, что вы делаете? — подходя, спросила его Уна. — Конечно! — конечно сказал он. И снова взялся за свою работу. Дети увидели, что он рисует карандашом, серебряным кончиком. Фек сидел неподвижно. И на его широком лице застыла улыбка. Несколько мгновений дети молча смотрели, как быстрые и ловкие пальцы набрасывали абрис лица их друга. Вот человек вынул из сумки тростниковое перо, очинил его костяным ножичком в форме рыбы. — О, какая прелесть! — произнес Дэн. — Осторожнее. — это лезвие очень острая. Я сам сделал его из лучшей стали... Взятый мной из самострела народа низин. Рыбу тоже сделал я. Когда спинной плавник отодвигается к ее хвосту, рыба проглатывает лезвие, совсем как кит проглотил Иону. Да-да, вот это моя чернильница. Я поместил на ней четырех серебряных святых. Нажмите на голову Варнавы, она откроется, и тогда... Он опустил в чернильницу перо и осторожно, но уверенно набросал черты сморщенного лица Пека, которые были только слабо намечены серебряным кончиком его карандаша. Дети в один голос ахнули. С белой бумаги на них как живое глянуло лицо Пека. Работая и звук дождя, струившегося по черепицам крыши, рисовальщик говорил. Иногда его слова звучали и отчетливо, иногда он бормотал что-то неразборчиво, иногда совсем замолкал и то хмурился, глядя на свою работу, то улыбался. Он сказал детям, что родился на ферме Липки, и что отец часто бил его за то, что он рисовал, а не работал. Наконец, старый священник по имени отец Роджер, который расписывал красками и золотом большие буквы, Книга к богачей уговорил родители рисовальщика отдать мальчика к нему учения. После этого он вместе с отцом Роджером отправился в Оксфорд, где мыл посуду и подавал плащи и башмаки ученым в колледже Мертон. «Разве вам это не было противно?» После многих других вопросов спросил его Дэн. «Об этом я не думал. Половина Оксфорда...» Строила новые колледжи или украшала старые. И для этого были призваны художники и ремесленники со всего мира. Короли своего дела и люди, почитаемые королями. Я был знаком с ними. Я работал для них и считал, что этого для меня достаточно. — Не мудрено, — он замолчал и засмеялся, — что ты сам сделался великим человеком, — сказал Пек. — Так меня называли, Робин. Даже Браманте, знаменитый художник, архитектор, живописец, сказал это. — А почему? — Что же вы сделали? — спросил Дэн. Художник посмотрел на мальчика странным взглядом и ответил. — Разные разности из камня по всей Англии. Значит, ты не слыхал о них? Даже здесь, близ нашего дома, я выстроил маленькую церковь святого Варнавы впрочем, она доставила мне больше забот и печали, чем все остальные, но благодаря ей я получил полезный урок. — М-м, — произнес Дэн, — сегодня утром у нас тоже были уроки. — Я не буду тебя печалить, мальчик, — сказал Галь, не обращая внимания на громкий хохот пека. Только странно думать, что эта маленькая церковь была перестроена, покрыта новой крышей и стала... Нарядный, благодаря только нескольким благочестивым сусахским литейщикам, кузнецам, молодому моряку, горделивому ослу, называвшемуся Галлием-чертежником, потому что он постоянно рисовал и чертил, и... Он замялся. И шотландскому пирату. «Пирату?» — повторил Дэн и завертелся, как рыба на крючке. «Да, да, церковь помог выстроить сэр Эндрю Бартон». Тот самый пират, о котором вы пели на лестнице. Он снова опустил перо в чернильницу и, затаив дыхание, нарисовал круг, словно позабыв обо всем остальном на свете. — Пираты не строят церкви, правда? — спросил Дэн. «Или — Или строит Иногда они оказывают большую помощь строителям. — со смехом проговорил Галь. — Но ведь вы сегодня учились? — о «О пиратах нас не учат», — сказала Уна. «А почему, сэр Эндрю Бартон, помог вам?» «Я не знаю хорошенько, знал ли он», — заметил Галь, блестя глазами, — «что помог мне». «Робин, скажи, могу ли я рассказать этим невинным душам, что может явиться следствием греховной гордости?» «О, об этом мы знаем», — храбро сказала Уна. «Если возгордишься, тебя непременно посадят на место», — Галь молчал. Пек проговорил несколько непонятных детям длинных слов. «Ага, так было и со мной», — сказал Уни-художник. «Я очень гордился такими вещами, как портики, например, галилейский портик в Линкольне. Гордился, что Ториджианно положил руку на мое плечо» гордился полученным мной рыцарским званием после того, как я сделал позолоту для государыни корабля нашего короля. Но сидевший в Мертонской библиотеке отец Роджер не позабыл обо мне. Когда я в разгаре моей гордости получил приказание выстроить портик в Линкольне, он сурово велел мне вернуться к моей сусокской глине и за собственный счет перестроить церковь, в которой в течение шести поколений хранили моих предков доу. — Сын моего искусства, — сказал он, — сражайся с дьяволом дома. Это важнее, чем называться художником. Я поехал. — Ну, как тебе это нравится, Робин? И он показал пекку законченный набросок. «Вы ты — Вылитый я, — сказал Пек, поворачиваясь перед рисунком, точно перед зеркалом. — Ах, смотрите, дождь ведь прошел. Я не люблю сидеть дома в хорошую погоду. — Ура! Праздник! — крикнул Галь и соскочил с места. — Кто идет ко мне в липки? Там мы можем поговорить. Все сбежали с лестницы, прошли под ивами, ронявшими дождевые капли, и повернули к залитой солнцем мельничной плотине. — Ах ты, боже мой! — сказал Галь, глядя на плантацию зацветающего хмеля. — Что это за лозы? Нет-нет, это не виноград. Их странные плети, походят на бобовые. Он начал рисовать в своей книге. Это хмель. В Англии он появился после тебя, сказал Пек. Он растение Марса. и вот цветы придают остроту. Мы говорим, индюки, ересь, хмель и пиво пришли в Англию в один и тот же год. Что такое ересь, мне известно я видел и его красоту. Но что такое индюки? Дети засмеялись. Они знали индюков фермы Липки. Едва маленькое общество дошло до фермерского фруктового сада на холме, как на него набросилось целое стадо индюшек. Книжка Галеснова появилась в руках художника. «Угу, угу — Угу-гу! — крикнул он. — Вот воплощенные тщеславие, одетые в лиловые перья. «Вот гневное презрение и торжественность плоти! Как вы называете этих птиц?» «Это индюки и индюшки!» — закричали дети. В это же время старый индюк с покрасневшим наростом стал бесноваться, нападая на лиловые трикогали. «Прошу прощения, ваше великолепие!» — сказал птица-художник. «Я сегодня зарисовал две хорошие и новые вещи». И он приподнял свою лиловую шапочку и поклонился кричавшей птице. Потом все четверо прошли через травянистый лук к бугарку, на котором стоят липки. При ярком вечернем солнце обветренный и развалившийся старый дом окрасился в цвет кровяного рубина. Голуби клевали и звездку возле развалившейся трубы. Пчелы, которые жили под черепицами, наполнили своим жужжанием горячей августовский воздух, запах буксов, прижавшихся к окну молочный смешивался с ароматом влажной земли, свежего хлеба и дыма. Жена фермера подошла к двери. Она держала на руках ребенка, защитив глаза рукой от солнца, наклонила, сорвала веточку розмарина и свернула в фруктовый сад. Старый сторожевой пес раза два тявкнул из будки, заявляя, что она храняет пустой дом. Пех задвинул засов калитки. «Удивляетесь ли вы, что я люблю это?» Шепотом спросил Галь. «Что могут знать горожане о красоте и характере строений и земли?»